Пятое. Если сравнить с неопределенным состоянием мира определенные дела Ивана Базарова, можно поразиться четкости базаровской мысли. После удачной сделки Базаров шутил. Зачем нужна рыночная экономика, если есть базарная? Иван Базаров не полагался в расчетах на абстракции. Что толку посулить всему миру демократию? Это равносильно обещанию накормить пятью хлебами пять тысяч человек. Не всегда удается, особенно если самому хочется кушать. Галерея современного искусства, которой владел Базаров, являлась фасадным элементом империи. Денег приносило немного. Современное искусство покупают богачи в столицах. Но было бы опрометчиво не использовать многомиллионное население регионов. Получить миллион от богача – заманчиво. Но если сто миллионов нищих даст по рублю, сумма выйдет больше. Надо только найти, что предложить провинции. Кто-то скажет, мол, провинции нужны больницы и университеты. Неверно это. Нужна рулетка. Когда Базаров решил организовать игорный бизнес в провинциальных городах России, он не рассчитывал добиться понимания прогрессивной общественности, не заботился о лозунгах. Надо было добиться понимания прокуратуры. Игорный бизнес официально запрещен. Но внедрить его выполнимая задача. Иван Базаров рассчитывал получать десятки миллионов и прикинул, что сотни тысяч он может пустить на взятки. Он приезжал в город, где собирался открывать подпольное казино, знакомился с прокурорами, Приглашал в дорогой ресторан, платил за икру золотой кредиткой. Прокуроры ели много, им хотелось еще. Базаров давал понять, что и у рядового прокурора может быть золотая кредитная карточка. И прокуроры быстро это понимали. Изменить миропорядок не в нашей власти, но убедить одного человека возможно. Базаров решил, что натуральное хозяйство — надежнее символического обмена. Базарная экономика, как он сам определял свой бизнес, оказалась квинтэссенцией рыночной. Базаров отбросил ненужное, взял главное. Познакомиться с генеральным прокурором России ему не удалось, но он нашел пути к его сыну, молодому Аболтусу, уже замешанному в сомнительных аферах. Олег Клеменюк, Вертлявый молодой человек, придя навстречу в дорогой ресторан, заломил такую сумму, что Иван Базаров даже поднял бровь. «Вы же понимаете, кто именно будет вас защищать?» говорил молодой человек, постукивая перстнем по бокалу и рисовал на сталфетке нолики. Нарисовал шесть нолей и остановился. Миллион в месяц. Областные прокуроры брали по пятьдесят тысяч. Шофер Базарова, молчаливый Мухаммед, развозил чиновникам конверты с деньгами в первый понедельник каждого месяца. А сын генерального захотел миллион. Вообще, Базаров был скуп на эмоции, а тут поднял бровь, подумал и согласился. В конце концов, можно платить одну десятую от общей прибыли партнеру, если партнер представляет высшую власть в стране. Короче говоря, Базаров умел в одну минуту понять, что следует делать.